Волк и коза Жила-была коза, сделала себе в лесу избушку и нарожала деток. Часто уходила коза в бор искать корму. Как только уйдет, козлятки запрут за нее избушку, а сами никуда не выходят. Воротец коза! Пстучится в дверь, спадет Козлятушки, детятушки, отопритесь, отворитесь. А я коза в бору была ел траву шелковую, пил воду студяную, бежит молочко по вымечку, из вымечка в копыточка, из копычка в сыру землю. Козлятки то часа топрут, двери впустит мать. Она покормит их, опять уйдет в бор, а козлятки запрутся крепко-накрепко. Волк все это подслушал. Выждал время, и только казав вбор, он подошел к избушке и закричал своим толстым голосом. — Вы, детушки, вы, батюшки, отопритесь и творитесь а ваша мать пришла, молока принесла, полны копыт водицы. А козлятки отвечают. — Слышим, слышим, не матушкин голосок. Наша матушка поет тонким голоском и не так причитает. Волк ушел и спрятался. Вот приходит коза и стучится. «Козлятушки, детятушки, отопритесь и отваритесь, а я, коза, в бару была, ела траву шелковую, пил вот студяную, бежит молоко по вымечку, из вымечка в копыточка, из копыточка в сыру землю». Козлятки впустили мать и рассказали ей, как приходил к ним бирюк и хотел их поесть. Коза кормила их и, уходя в бор, строго-настрого наказала, — Коли придет кто к избушке и станет проситься толстым голосом и не переберет всего, что она им причитывает, того ни за что не впускать в дверь. Только что ушла коза, волк прибежал к избе, постучался и начал причитывать тоненьким голоском. — Козлятушки, детятушки, отопритеся! — Отворитеся! А я, коза, в бору была, Ел траву шелковую, пила воду Бежит молоко по вымечку, Из вымечка в копытичка, Из копытичка в сыру землю. Козлятки отперли двери. Волк вбежал в избу и всех поел. Только один козленочек сохранился в печь у улез. Приходит коза. Сколько не причитывала, никто и не отзывается. Подошла поближе к дверям и видит, что все отворено. В избу, а там все пусто. Заглянула в печь и нашла одного детища. Как узнала коза о своей беде, села она на лавку, начала горько плакать и припевать. — Ох вы, дедушки мои, козлятушки! На что отпирались, отворялись, а злому волку доставались, Он вас всех поел, и меня козу со великим горем Сокручиною сделал. Услышал это волк, входит в избушку и говорит козе. — Ах ты, кума-кума, что ты на меня грешишь? Неужели таки я сделаю это? Пойдем в лес погуляем. — Нет, кум, нет гулянья. — Пойдем, — уговаривает волк. Пошли они в лес, нашли яму. А в этой яме разбойники кашу недавно варили. И оставалось в ней еще довольно-таки огня. Коза говорит волку. — Кум! Давай попробуем, кто перепрыгнет через эту яму. Стали прыгать. Волк прыгнул, да и ввалился в горячую яму. Брюха у него от огня лопнула, И козлятки выбежали оттуда, да прыг к матери. И стали они жить, да поживать, ума наживать, а лихо избывать.